Глава 22. Первая стычка. «Отведи ее домой». Марк попросил телохранителя увести Марту с людных улиц. «Это не обсуждается», — прервал он всякие возражения девушки. «Мы узнаем, что там творится, и обязательно расскажем. А теперь брысь!» «Я тебе что, кошка какая-то? Ну ладно, ладно!» Посмотрев, его лицо прервалась она. «Идем!» Марта отряхнулась от снега и пошла вместе с бодигардом, но обернулась на секундочку и добавила «Только будьте там осторожней». «Хорошо», — заверил ее Марк. Идти назад было бессмысленно. До Академии слишком далеко, и они только потеряют время на бесполезную переброску. Не участвовать они тоже не могли, так как приносили присягу в случае чего оборонять город. Да и не было даже таких мыслей, чтобы заныкаться и переждать. Где-то там, возможно, требуется их помощь, и это был отличный шанс потренироваться в использовании первой ступени. Они побежали за группой целителей, но так, чтобы не светиться. Отряд направлялся к северным вратам. Чем ближе они подходили, тем больше военных им встречалось. Отряды Насука и гарнизон строили на летучке и объясняли задачи прибывшие получали приказания и покидали город на лошадях. Все настолько серьезно? — спросил Пабло. Марк до последнего надеялся, что это мелкая стычка, но количество защитников говорило об обратном. Штаб разместили в одном из крайних зданий, заставив гражданских на время покинуть помещение. В двухэтажный дом то и дело сновали люди. Заходившие поправляли форму и принимали серьезный и воинственный вид. Другая часть бойцов разместилась на крепостной стене. Марк напряг зрение и увидел там несколько старшекурсников с бойцовского факультета. Они согревались, стоя вокруг жаровни, и посматривали за периметр. «Идем!» — позвал он за собой ребят. Троица зашла в этот круговорот людей и пробилась к лестнице наверх. Но их остановил мужик средних лет с наспех выбритым, покрасневшим лицом. Пара порезов выдавала в нем нелюбителя данной процедуры. Хмурый и раздражительный тот спросил, что они здесь делают. «Мы целители с первого курса. Недавно прошли откровение. Прибыли на подмогу бойцовским отрядам. Отрапортовал зачем-то по-военному Марк, хоть и никогда не служил». Мужик откашлялся и, поморщившись, сплюнул. «Это не ко мне! Подойдите к командиру Алексу!» Марк не ожидал, что их препод по боевке, которому он дал рекомендации по лечению эндемического зоба, будет тут. Узнав, где его найти, они миновали еще несколько бдительных офицеров. После третьего раза они просто достали свои значки и прицепили на верхнюю одежду, так их перестали дергать. Что вы тут делаете? спросил Алекс, когда они его нашли среди бойцов старшекурсников. Были на празднике и заметили переброску сил. Хотим помочь. «Вы еще слишком неопытные. Отправляйтесь назад в академию». «Но мы можем просто лечить, не обязательно вступать в бой!» Начал была Пабло. «Послушай, сынок, то, чему вас там учили, немного расходится с реальностью. Не вступать в бой не получится, а вы все, кроме Гурга, откровенно говоря, плохо. У меня нет желания пускать вас на мясо и потом оправдываться перед родителями и начальством». Арханг предложил использовать их силы целителей здесь, в штабе. Еще он мог помочь с переноской припасов на стены. Рабочей силы много не бывает. Хорошо, согласился Алекс. А что насчет меня? спросил Марк. Вы же знаете, что я могу и драться и лечить. Я уже убивал лесных тварей. Капитан посмотрел на него с легким удивлением. У тебя был опыт? Да твердо сказал Марк. Он хотел как можно скорее увидеть угрозу и разобраться, в чем дело. Нашествие монстров уже не было несколько столетий. Понимание причин могло дать ответ ко многим вопросам. Если он не увидит это собственными глазами, то военные потом засекретят сам факт нападения. Лезть на передовую и рисковать он не собирался, ведь задача целителя — стоять в арьергарде и принимать больных. Хорошо. Согласился Алекс. «Пойдешь с седьмым отрядом, будешь помогать их целителю. Не рисковать, четко выполнять команды. Это тебе не арена, ты понял?» Марк согласно кивнул. Ребята похлопали его по спине и пожелали удачи. «Смотри, не подохни там!» Немного с завистью и беспокойством сказал ему Пабло. «А то кто тогда будет слушать твой треп?» С улыбкой ответил ему Марк. «С этим особо не разговоришься. Кивнул он на Арханга. Марк выдвинулся седьмым отрядом из города. Им выдали лошадей, боевая единица направилась к редутам. Вокруг Рилгана было много сел и деревушек, сейчас им навстречу мчались растрепанные и испуганные жители. Пеших никого не было. Кто в чем успел выбежать, в одном сапоге или в ночнушке. Беженцы спешили в крепость, судорожно сжимая поводья и дрожа от холода. Вдали показалось зарево пожара. Горело большое здание местной администрации. До них доходили приглушенные звуки удара камня о камень и крики гражданских, заставлявшие ежиться в седле. Их командир приказал спешиться. Двух целителей оставили присматривать за лошадьми, двух других, более опытных, взяли с собой. Чтобы не тратить ману, Марк вручную взобрался на ближайшее дерево. Вдали он увидел прыгающих по крышам людей, словно скачущих блох. Авангард уже принимал там бой. Маги держались на высоте, чтобы не рисковать, и поливали противника огнем. Временами этот трое из людей скрывался за дымом, но затем Марк увидел, как все, кто находились в воздухе, резко остановились и попадали, словно птицы, попавшие в кислотное облако. «Только это ни хрена не птицы, а живые люди!» Крики прекратились. Его сердце забилось сильнее от этого затишья, но затем он увидел их парней, вступивших в бой. В воздух полетел сигнальный фаербол. Марк быстро слез с дерева и прихватил с собой двух запасных коней. То же самое сделал и второй целитель. Их отряд из 12 человек, в случае чего, поместится на шести лошадях подвое. А потом пересядут вместе остановки, главное вывести их оттуда. Запах гари становился отчетливей, начали встречаться первые трупы крестьян, разорванные пополам тела, конечности или что-то отдаленно напоминающее их. Еще он видел внешне неповрежденных мужчин и женщин, бездыханно попадавших то тут, то там. Из ушей была видна запекшаяся кровь. «Не нравится ему это». Он сказал товарищу активировать воздушный шар над головой и сам поступил так же. Лошади заортачились и пришлось немного задержаться. Когда он пытался их успокоить, то увидел свисающий с крыши труп боевого мага. Половина его лица была сплющена, будто на пол упал кругляш пластилина. «Берегись!» — сказал Марк, правя лошадь в бок. Тело кто-то столкнул вниз, и оно с хрустом упало рядом, разорвав еще больше мышц, связок и внутренних органов. Сверху смотрела тварь, внешне напоминающая мускулистого пса. Лошади совсем обезумели. «Давай назад, иначе они разбегутся!» — предложил целитель. Маркс сжал зубы и повиновался. Они отдалились на безопасное расстояние. Все это время монстр за ними следил, обнюхивая территорию сверху. Его обгоревшая кожа говорила о том, что он попал под обстрел. И, скорее всего, единственная причина, по которой он не сиганул на них, — это ранение. Привязав лошадей к дереву, пара целителей снова вошла в город. Марк не хотел, чтобы у них за спиной оставались враги, поэтому они залетели на кровлю и размазали пса. Тот почти не сопротивлялся. Когда он подох, Марк смог рассмотреть его ближе. Короткий шипастый хвост, массивная пасти когти, оставляющие след даже на камне. Везде виднелись углубления, будто тварь пыталась в крыше проделать дыру. Как он вообще сюда попал? Достав меч, Марк начал было потрошить животное, как его старший товарищ сказал, что на это нет времени. «Но это важно!» — возразил Марк. «Ведь если столько человек погибло, нужны будут сведения, чтобы такого не повторилось!» «Ну, хорошо, давай быстрей! Помогите мне!» Вместе они быстро добрались до сердца, и под ним он увидел то самое — сумку с кристаллом. Однако при ее открытии синий дым едва виднелся. Внутри оказалась почти пустая болванка. «Ничего не понимаю!» — сказал целитель. «У этой вполне взрослой особи кристалл, как у новорожденной!» «Маны там от силы единиц 30. «Так, ладно, оставь это все! Идем к нашим!» Они решили передвигаться по крышам. Так обзор намного лучше, и нет опасности, что на тебя незаметно выпрыгнет подобная тварина. Деревня была довольно большой. В Старом мире такие называли поселком городского типа. «Угроза на 6 часов!» Марк обернулся и увидел жирную, неповоротливую махину с тремя рогами на голове. Она пыталась добраться до людей, спрятавшихся в каменном здании суда. С каждым ударом дом осыпался, и стена грозила обрушиться. «Выживший все-таки есть», — подумал Марк. Они принялись обстреливать это чудо природы водными копьями и постепенно вывели из строя. «Ничего не понятно». Твари так легко умирали. Аналогии с теми, что он встречал в лесу, Марк не заметил. Будто это были простые, глупые животные без инстинкта самосохранения. Когда туша завалилась на бок и издала последний хрип, они спустились и прошли внутрь здания. «Здесь кто-нибудь есть?» — спросил Марк. Повсюду валялись обломки камня. Стол в центре комнаты был разломан упавшей люстрой. Проход в следующую комнату загораживал книжный шкаф. Марк, конечно, понимал, что сейчас идет сражение, но такой вопиющий факт чуть не заставил его кинуться спасать фолианты, а не людей. «Ты слышал?» — спросил его целитель. Снаружи все еще шел бой, хоть и немного приглушенно, так что Марк ничего не разобрал. Они отодвинули шкаф и прошли дальше. «Не топчи!» — попросил товарища Марк. «Да какая разница? Тут одни судебные кодексы до разбирательства тяжб». Кажется, в этот раз Марк услышал. Впереди в комнате справа что-то упало, а потом раздался звук булькающей воды в горле. Они замерли и, кивнув друг к другу, медленно двинулись на шум. Когда осталось шагов пять, все затихло, и они услышали шаги. Марк приготовился стрелять. Дверная ручка неожиданно провернулась, и в проход вышел человек. «Джон, мать твою, да мы чуть не обосрались!» Вышел вперед целитель. «Что ты тут делаешь?» «А, привет!» Смущенно потер голову бледный человек в одеянии боевого мага. «Да у меня мана кончилась, спрятался тут». «А где остальные?» «Не знаю, я один из первых отстрелялся». «Ясно. Ну тогда Гурк тебя проводит до лошадей и в штаб. Доложи, что видел, а я аккуратно разведу обстановку». «Идиот». Марк сделал, что его просил старший по званию и вернулся назад. Хоть одного человека спасли. Уже не зря прибыли. Они продолжали зачищать территорию дом за домом. Монстры бесцельно бродили по округе, иногда поедая мертвечину и своих сородичей. Разное количество конечностей, неоднородный кожный покров, хвостатые и безхвостые. Кого тут только не было. Один раз им встретилась змея с шестью парами коротких рук. С точки зрения функционала они вообще были не к месту. С ней даже не пришлось сражаться, так как тварь от жадности набила брюхо всем, чем можно, и банально не могла двигаться. Когда Марк разрезал самое уплотненное место, на землю тут же вывалилось бездыханное маленькое тело с обожженной до мяса кожей. Даже со своим опытом вскрытий он не мог на это долго смотреть. Внутри разбирала злость. Они обязаны уничтожить эту заразу, но чем дальше шло продвижение, тем сложнее было. Монстров прибавлялось и прибавлялось, а ману, что на них тратилось, уже не вернуть. «Стой!» — сказал он целителю, когда они увидели следующую цель. «Будем убивать только тех, что смогут до нас добраться. Нам еще людей лечить!» «Точно, немного заигрались!» — кивнул маг. «Может, здесь и остались выжившие, но будет бесполезно, если группа не организует грамотно траты маны. Противостоять такому противнику, махая мечиками, абсурд. У некоторых была такая толстая кожа, что никакой мускульной силы не хватит на пробитие. А ведь этого мало, нужно поразить жизненно важные органы или нанести летальный урон. Прыгающие фигурки товарищей были все ближе. Они не бог весть, какая помощь, но Марк мог, если не лечить, то участвовать в бою. Пока что его манозатраты на низшее лечение были чересчур большими. Неизвестно, что получится в режиме реального боя. Об этом он не подумал. Почему-то представлялось, что раненых будут куда-то доставлять или хотя бы прикрывать в безопасном месте, но они сейчас, считай, в логове врага, и неаккуратный слив может быть фатален. Он сказал об этом целителю. Тот кивнул и согласился с ним. «У меня больше полугода ушло на настройку потока, так что да, лучше помогай в бою, а я тогда буду позади». Все бы так и было, если бы сбоку не разорвало стену. Обломки камней и досок изувечили ноги мага. Левую оторвало до колена, а правую изломало вплоть до бедра. Марк принялся оттаскивать орущего целителя внутрь здания. Бомбардировка продолжилась, и здание дрожало от ударов. Хорошо, что это был дом богача, а не деревянная хибара. Марк выбил дверь в мезонин, и за шкирку тащил по полу тяжелого взрослого. «Потерпи немного сейчас!» Раненый маг дрожащими руками рылся в карманах, и вдруг что-то упало на пол. «Стой!» Он накровавленной рукой пытался поднять вещь, но Марк испуганно тащил его вниз, размазывая по паркету красный след. «Мои шарики!» «Я тебе дам свои, быстрее!» Мак заплакал, когда Марк тащил его по ступенькам вниз. Снаружи все еще бомбили здание. Достав из-за пояса три шарика, он дал целителю сначала белый, чтобы избавиться от боли, и, подумав, сунул черный. «Кровь! Надо остановить!» Мак кивнул было на красный шар в руке Марка. «Нет, его после! У тебя слишком изломаны кости! Когда будут восстанавливаться, то заново поранят ткани!» «Х-хорошо!» Целитель разжевал черный шарик. Пришлось давать два, так как площадь поражения была слишком большой. Марк дал ему красные шары и аккуратно двинулся в соседнюю комнату, откуда раздавался грохот. Идя вдоль стены, он добрался до окна и еле заметно отодвинул штору грязной рукой. Не хотелось бы разлететься на кусочки, как это было с городом и Пинченом ведь на них сейчас напали те же самые монстры. Тогда он не успел их разглядеть, но точно помнил, что радиус камней был намного меньше. В отличие от прошлых, эти около метра в диаметре. Во внутреннем дворе суетились гуманоиды с головой, похожей на пушку. Каждый раз, когда выстреливал снаряд, из пасти вслед за ним тянулся канат, который потом и притягивал назад камень. Временами он возвращался налегке. Тогда эти голожопые рыскали по округе, выбирая себе снаряд. Найдя, засовывали в дуло и долго тряслись, словно старенькая машина, отказывающая заводиться. Отодвинув штору еще чуть-чуть, он встретился взглядом с их главарем. Этот Бата был метра под два, обвешанный мускулами, словно бройлер. Марк оттолкнул себя от стены воздушным потоком и вовремя. Окно разлетелось на куски, и камень, пробив потолок, вылетел на этаж с надстройкой. Марк ударился о шкаф. Стекло с дверок разлетелось на пол, но сам он не порезался, лишь вскочила небольшая шишка на лбу. Оглянувшись, он увидел в окне того самого здоровика. «Какого...» Тот пытался влезть внутрь и всосать обратно камень в свою пушку. Он уже почти втиснулся в дырку в окне, как Марк выстрелил в него каскадом пуль. Тело изогнулось и вылетело наружу, однако хобот остался. И Марк на Верочку подбежал и рубанул его мечом, боясь промазать магией. «Тварь заорала и упала на землю!» Он покинул комнату и вовремя, потому что весь прицел остальной шайки сместился именно на нее. «Как ты?» — спросил Марк целителя, но тот беззвучно лежал на полу. Подойдя, Марк перевернул его лицом к себе и пощупал пульс. Мак умер от потери крови, так и не съев красный шарик.